В низовьях Волги, на Украине, под Харьковом и в других местах залегают мощные слои белого пищевого мела. Взгляните на крупинку мела под микроскопом. Вы увидите, что она наполовину состоит из мельчайших, покрытых дырочками раковинок и их обломков. Обитатели раковинок фораминиферы, дырочники, жили в море. которая покрывала эти места 70-80 миллионов лет назад. И в таком неисчислимом количестве населяли они море, что из мириадовых раковинок образовалась с течением времени главная осадочная порода этого периода – мел. О чем рассказывают нам окаменелости мелового периода? В меловых морях появлялись новые виды лучеперых и костистых рыб. Аммониты и бельмониты жили в таком же обилии, как и в юрском периоде. Но в конце периода они начали вымирать. В морях появился мозазавр. Его змееобразное тело с двумя парами плавников и головой крокодила достигало в длину 13-15 метров. Каменелые остатки этого морского ящера были найдены возле реки Моас в Западной Европе. Латинское название этой реки – Моза. Мозозавр – это ящер с реки Моза. Подобно ихтиозавру, это присмыкающаяся охотилась за рыбами. В меловом периоде впервые появились змеи. Их гибкие чешуйчатые тела с легким шорохом скользили в зарослях. Огромные черепахи грелись на солнце на песчаных отмелях. Динозавры по-прежнему были властителями суши. Среди них появились новые гиганты. Мы видим их на картине, висящей в одном из залов музея. Она изображает морское побережье североатлантического материка в меловое время. Вечереет песок, край рощи, легкие облака, плывущие в темнеющем небе. Все зарено закатным огнем. На песке лежит издыхающий траходонт, вытянув длинную шею, поводкрыв путинообразную пасть. Последняя дрожь пробегает по его десятиметровому туловищу, придавленному к земле, стоящим на н чудовищем. Это тиранозавр, ящер убийца. Несокрушимой мощью веет от его 14метрового массивного, как скала туловища. В глазах еще сверкает ярость схватки. Огромные полуметровые когти впились в тело добычи. Вдали на опушке застыл нерешительности растительноядный триоцератопс – трехрогий ящер, ростом с крупного слона. Правда, хищник занят своей добычей, и сам триоцератопс хорошо вооружен. У него три огромных направленных вперед рога на голове и шея, наиболее уязвимое место, защищенное костным воротником. Но все-таки лучше поскорее убраться подальше от опасного хищника. Летающий птеронодон, крылатый беззубый ящер, носится над поляной на огромных кожистых крыльях, достигающих 8 метров в размахе. Эти бесхвостые летающие ящеры уже вымирают. Скоро исчезнут последние летающие драконы, их сменят различные породы птиц. Одну из таких древних птиц мы видим на рисунке. Это зубастый ихтиорнис. уже напоминающий современных птиц по своему строению. Десятки миллионов лет длится владычество ящеров на Земле. Нет, кажется, силы, которая могла бы противостоять их мощи, сокрушить их могучие тела. Динозавры чувствовали себя одинаково хорошо и на песчаных отмелях морских берегов, и в топях, и в зарослях лесов, но их организмы имели один существенный недостаток. Это были хладнокровные животные, которые могли жить лишь в теплом климате. Похолодание, наступившее на Земле в конце мелового периода, сыграло в жизни ящеров роковую роль. В меловом периоде начался новый горнообразовательный цикл, так называемое альпийское горообразование. Огни вулканов засверкали на побережьях океанов, где выросли новые горные хребты. понявшиеся цепи гор лишили сушу благодетельного влияния морских ветров. Теплый влажный климат, столь благоприятный для присмыкающихся с холодной кровью, становился все более прохладным. Охлаждение климата сказалось губительно на ящерах. Ведь присмыкающиеся, как рыбы и земноводные, не имеют постоянной температуры тела. Она зависит от температуры окружающего воздуха. При низкой температуре присмыкающиеся становятся вялыми, впадают в оцепенение. Немалую роль в начавшемся вымирании ящеров сыграло и перемещение морей. В конце мелового периода внутренние силы Земли во многих местах подняли сушу, заставив море отступить. Осушение заболоченных низменностей, тянувшихся вдоль морских берегов, резко ухудшило условия жизни ящеров. Море отступило на сотни и тысячи километров, заболоченные места стали быстро высыхать. Жившие здесь гигантские растительноядные ящеры лишились убежища и корма. С трудом передвигая свои грузные тела по высохшей земле, истощенные голодом, они легко становились добычей хищных динозавров Их массовая гибель, в свою очередь, повлекла за собой быстрое вымирание питавшимися ими хищников. В начале новой кайнозойской эры динозавров уже не было на земле. Но жизнь не остановилась в своем развитии, она проявилась в новых, более совершенных формах, пошла в своем развитии по новым путям. Снова в природе началась качественная перестройка всего органического мира земли. Победителями в борьбе за существование стали млекопитающие животные. Пока процветали гигантские пресмыкающиеся Этих маленьких животных, напоминавших современных сумчатых крыс, землероек и ежей, было немного. И они вели незаметный образ жизни. Но теперь настало их время. Время теплокровных животных. Изменившиеся условия обитания сразу выявили огромные преимущества млекопитающих животных перед хладнокровными присмыкающимися. У крота, лисицы, медведя и других млекопитающих Температура тела постоянная, в среднем плюс 39 градусов и поддерживается на одном уровне целым рядом приспособлений. Легкие млекопитающих имеют большой объем и большую дыхательную поверхность, поэтому кислород, поступающий в легкие при дыхании, сразу же поглощается кровью. Насыщенная кислородом кровь быстро передвигается по сосудам, обеспечивая энергичные процессы обмена веществ, и выработку большого количества тепла в организме. Волосяной покров и подкожный слой жира предохраняют животное от излишней потери тепла в холодное время года. Мозг млекопитающих более развит, чем у ящеров. Зубы служат не только для захвата пищи, но и для ее пережевывания. Они рождают живых детенышей и вскармливают их молоком, заботясь о своем потомстве и охраняя его. В конце мелового периода разнообразные млекопитающие начали быстро расселяться по земле. Столь же глубокая качественная перестройка произошла и в растительном мире. Быстрое и повсеместное развитие получили покрытосеменные или цветковые растения, первые формы которых возникли еще в юрском периоде. У покрытосеменных растений семена находятся внутри плодов, а органом размножения является цветок. Среди цветковых растений существует наибольшее число видов и наблюдается поразительное видовое разнообразие. Покрытосеменные растения обладают необычайной выносливостью, приспособляемостью к условиям среды. Они проникают в пустыни, где месяцами не падает ни капли дождя, растут на пропитанных солью почвах, заселяют холодные тундры и берега северных морей, где морозы зимой достигают 50 градусов. К концу периода леса из пальм, магнолий, лавров, платонов, дубов, кленов постепенно покрыли территорию материков. Леса перемежались с травянистыми лугами. Равнинные горы запестрели цветами. Во множестве появились насекомые. Впервые за всю свою долгую историю живая природа оделась в яркий цветистый наряд. Кайнозойская эра. Эра новой жизни. Самое название показывает, что Кайнозойская эра была временем новой жизни на Земле. Кайнозой, по-русски, новая жизнь. Да, это действительно новая жизнь, уже с самого начала более близкая к современной, чем жизнь всех предыдущих геологических эпох. Кайнозойская эра началась около 60 миллионов лет назад и разделяется на два периода. более ранний третичный и позднейший четвертичный, в котором мы с вами и живем. Четвертичный период начался сравнительно совсем недавно, всего около 1 миллиона лет назад. Таким образом, почти все время Кайнозойской эры, около 59 миллионов лет, охватывается третичным периодом. Названия этих периодов произошли так. По старинной научной терминологии история Земли делилась на три эры. Первичную, теперь палеозойская, вторичную, теперь мезоозойская и третичную, теперь кайнозойская. Затем была выделена современная эра. Ей дали название четвертичной. Впоследствии же ученые нашли более удобным слить третичную и четвертичную эры в одну кайнозойскую и сохранить за этими эрами название периодов. Кайнозойская эра – время новых больших изменений на земной поверхности. В течение этой эры происходит формирование континентов и глубоких открытых морей в их современном виде. На суше бурно развиваются покрытосеменные цветковые растения, млекопитающие и животные. В морях увеличивается число видов активно плавающих животных. Если в мелководных морях древних периодов главными обитателями были сидячие формы животных и пассивно плавающие по течению организмы, то теперь господствующую роль заняли нектонные, то есть активно плавающие животные – рыбы, кальмары, киты и другие. Наконец, на протяжении последнего миллиона лет возникает и развивается высшее разумное существо – человек. Третичный период. Это был один из самых бурных и богатых событиями периода в истории Земли. С необычайной силой проявилось альпийское горообразование, начавшееся еще в Мезозойскую эру. В гуле землетрясений, в грохоте вулканов рождались в третичное время горные цепи Альп, Апенин, Карпат, Балкан. Величественные горы Кавказа поднялись на юге нашей страны. Величайшие горные цепи Гималаев пролегли между Индией и Тибетом. Множество гор покрыло территорию Малой Азии, Армении, и Ирана. Могучие троги Гинда протянулись от северо-восточной части Ирана к миру. В Северной Америке вдоль Кихотянского побережья поднялся береговой хребет. Его цепи протянулись на тысячи километров. Из недор океана поднялись Филиппинские, Японские и Курильские острова. В то же время огромные провалы образовались постепенно на месте черного, мраморного и эгейского морей и заполнились водой. Именно в третичное время создавалось современное распределение суши и морских впадин. Очертания материков принимали вид, знакомый нам по их изображению на глобусе и географических картах. Подземные силы, формировавшие материки во многих местах, потрясали поверхность суши, раскалывали ее, образуя впадины и рвы. В южной части Среднесибирского плоскогорья образовался огромный сбросовый ров длиной в 660 километров и глубиной свыше полутора тысячи метров. Сейчас этот ров заполняет воды озера Байкала. Высокие горы окружают Байкал со всех сторон. Отвесно спускающиеся в озеро каменные стены чередуются с пологими склонами, густо поросшими хвойными деревьями. На восточном берегу Байкала имеются выходы нефти и горючего газа. Их происхождение загадочное. Залежи нефти и скопления газа, как правило, находятся в осадочных породах, в которых они образовались из остатков растений и животных. Байкальская же нефть находится в древнейших кристаллических породах. архейских и протерозойских гнейсах, заполняя в них глубокие многочисленные трещины. Каким путем образовалась и проникла в них нефть? Ученые стремятся решить эту загадку. Волга в среднем течении проходит по трещине, образовавшейся в третичное время. По этой трещине ее левый берег опустился, а правый в районе Самарской луки остался гористым. Этот огромный сброс, выступающий как высокая стена над Великой Русской рекой, называется Жигулевскими горами. Сложенные из каменноугольных и пермских известняков, жигули то образуют скалистый обрыв, то спускаются к реке более пологими склонами, покрытыми густой зеленью широколиственного леса. Среди зелени белеют вершины утесов с причудливыми очертаниями выветренных известняков. На склонах Жигулевских гор из глубины лесной чащи поднимаются нефтяные вышки. Советские геологи открыли в недрах Жигулей большие запасы нефти. В Африке, образовавшиеся в третичное время провалы заполнились озерами Ньяса и Танганика, а по огромной трещине протекает сейчас река голубой Нил. Познакомимся с жизнью, какой она была в третичном периоде. В его начале, в середине И в конце. 40 миллионов лет назад. В морях живут кораллы и губки, похожие на современные. Исчезли аммониты и белемниты, а плеченоги сильно сократились в числе. Во множестве появились нумулиты – небольшие организмы, снабженные плоской, похожей на монетой раковины. «Нумулус» по латыни «монетка». Из скопления этих раковинок, достигающих поперечники 5-6 см, со временем образуются мощные слои но мулитовых известняков. Климат опять потеплел. Даже далеко на севере, в высоких широтах, растут на суше вечно зеленые леса. Гигантских динозавров уже нет на земле. Они вымерли в конце мелового периода. Сумели выжить ящерицы, змеи, крокодилы, черепахи. Эти присмыкающиеся доживут до наших дней. Исчезли и птицы мелового периода. В воздухе гоняясь за насекомыми летают настоящие птицы, имеющие клюв вместо челюстей с зубами. Цапли расхаживают по болотам. Уже существуют на земле все известные сейчас группы млекопитающих животных, хотя по своему строению и внешнему виду они еще сильно отличаются от современных. В лесах, например, живет четырехпалый предок лошади Элгипус. Величиной он был с небольшую собаку. Пласты ранне третичного времени хранят остатки таких животных, потомки которых не дожили до наших дней. Такими вымершими впоследствии обитателями ранне третичных лесов были копытное пятипалое животное унитотерий и хищник патриофелис. Огромный, достигавший 5 метров в длину толстокожий униотерий, хорошо вооруженный рогами и клыками, привольно чувствовал себя в лесных дебрях. Древний хищник Патриофелис, ростом с медведя, имел гибкое, вытянутое, как у выдры, тело. Припадая к земле, прячась в густой траве, он подкрадывался к четырем палым лесным лошадям и к другим травоядным животным, с которыми мог справиться. И уже живут в лесах небольшие хвостатые полуобезьяны, лемуры, а также древние долгопяты, предки обезьян. Это были представители приматов, то есть высшего отряда млекопитающих. Мы увидим дальше, каким важным событием привело со временем появление на земле этих животных.